Тяжелый шнурованный ботинок, занесенный для очередного пинка, прошел мимо цели. Чернокожий солдат потерял равновесие, а в следующий миг его сердце остановилось раз и навсегда. Шестой солдат от испуга разучился стрелять, настолько он не ожидал, что полмертвет все же сумеет подняться. В последний оставшийся миг воин от си замахнулся прикладом. И умер, как умерли первые пятеро, а офицер остался последним. Один на один с человеком, которому жить не полагалось, не то что драться и убивать, офицер попятился к домившему кратеру, сражаясь с кабурой пистолета, никак не желавший расстегиваться. Мизистое черное лицо покрылось серым налетом. Он все же успел, потому что усилил. У его противника осталось очень немного страшные вспышки, вроде той, что подняла его на ноги, не могут продолжаться сколько-нибудь долго. Бахнул выстрел, и пуля ударила пленника. Но тот уже перешёл грань, когда думают о собственной смерти и жизни. Ещё один шаг, ещё один разряд безумной боли в обнажённых ступнях, и он дотянулся до офицера, и офицер умер. Приговоренный рухнул с ним рядом. Приедя через некоторое время в себя, он стащил с офицера форменную рубашку, его же карманным ножом распорол ее надвы и замотал ноги, чтобы можно было хоть как-то ступать ими по земле. Его продали свои, и подавно не пощадили чужие, и он был по-прежнему гораздо ближе к смерти, чем к жизни, но он был. свободин, и он мог, он мог попытаться. Неделя спустя, которую он не должен был вернуться из собственничной вымыти закуприть тёти Фирыны окна, тихо канула в прошлое. Снегирев дождался солнечного оттепельного дня и предложил своей хозяйке заняться наконец окнами, пока действительно еще продолжалась зима. Она отвела глаза. Мне Монечка обещал, он скоро приедет, приедет будет тому приятный сюрприз. Бодро завел ее Алексей. Про себя он полагал, что в ином случае Монино обещание будет справлять ежегодные юбилеи, но в слух об этом понятного сдержался. И рученки музыкальные портить не придётся. Не издевайтесь, Лёша, обиделась тётя Фира. Он же действительно ей неизвестно, зачем вспомнилось, как вечером после Монинового отбытия позвонила Софочка? Позвонила, и устроила старинной подруге громкий разнос: "Ты соображаешь, что делаешь? Под огрет тем пирогом его на завтрак кормила?" поняв, что жилец настроен серьёзно, Эсфирь Самуиловна суматошно засуетилась, начав одновременно разыскивать стекломояную жидкость, кастрюлю и подходящие тряпки, и всё время забывая, зачем конкретно полезла в тот или иной шкаф или ящик. Что поделаешь? В её возрасте к мероприятиям подобного класса следует готовиться за неделю, иначе в голове всё путается и начинает казаться, будто наступил конец света. Оценив ситуацию, Снегирёв потребовал у тёти эфиры карт бланш, а получив он её, выставил владелец у комнат в гости к соседке Оле Борисовой. Представил Олиному мужу грешить рвать бумажные полотенца. Завербовал дерзкую Тараса Кораблёва сбегать в магазин за рулончиками самоклеящейся бумаги, а сам вооружился синим баллончиком стекломоя, купленным вообще-то для Нивы, и полез на подоконник. Некоторые части громадного полукруглого окна открывались и были доступны из комнаты, некоторые исключительно извне. Эти последние по понятным причинам особенно взросли грязью, и Снегирёв посвятил им массу усилий. Гриша Борисов, очки стынте интеллигента из Герценовского института, подавал куски розовой бумажной протирки и завистливо возмущался самонадеянностью Алексея, приспокойно рассказывавшего по подоконнику четвёртого этажа. Снигирёв вполуха слушал его и думал о том, как повезло не ценявшего этого дурочку. Если сравнить Гришин мир С тем, в котором жил он сам, получалось, что обитали они на разных планетах. Гриша не умел ни драться, ни стрелять. Он боялся высоты, подонков в парадном и много чего ещё. Он спешил домой к жене и таскал из молочной кухни тёплые бутылочки для маленькой дочки. Чего спрашивается ещё не хватает? Квартиры на двух у румних, дачи, машины. Ну, я же и говорю, дурачок.